Глава третья. Казалось, весь Будапешт собрался этим вечером в одном месте. Народу было не пересчитать. Все шныряли туда-сюда, кто-то фотографировался, кто-то поглощал пряники и золотистое такайское, пользующееся у туристов особым спросом. Кто-то даже умудрялся, не растеряв к вечеру энтузиазма, слушать рассказы гидов. А кто-то просто отковыривал себе камешки от стен на сувениры и что-то чирикал маркером на пригодных для письма общественных местах. Это, наверное, у людей в генной памяти отложено. Надо везде оставить свой автограф. «Ну, если я здесь не найду своих, это будет крайне странно», – пробормотала я себе под нос. «Толпа была многообещающей» ника то и дело останавливали. Хлопали по плечу, жали руку, что-то спрашивали и с любопытством смотрели на меня. «Здрасте!» — только и говорила я. Народ кивал и улыбался. А что еще оставалось делать? К правому крылу замка прилегал огромный каток. Со стен свисали разноцветные гирлянды, играла музыка, и только зелень на деревьях, и относительно теплая погода подсказывали, что на дворе всего лишь осень, и до Рождества еще далеко. «Что сообщают?» – поинтересовалась я у Ника, когда мы отошли от его очередного знакомого. «Никто американскую группу не видел, но это и неплохо. Значит, они либо уже подъехали, либо скоро будут тут». «Вы точно в этом уверены?» Ник остановился и спокойно посмотрел на меня. «Конечно, нет. Сегодня ни в чем нельзя быть уверенным. Порой не знаешь, что будет завтра». Он задумался на секунду. «Хотя нет. Что будет завтра, я знаю». И тихонько рассмеялся, смущенно взъерошив растрепанные волосы. «Вообще и на неделю вперед знаю. У меня же программа». — Чёрт, в работе гида есть свои минусы. Все расписано. Никаких тебе удивлений и неожиданностей. Впрочем, вот сегодняшняя встреча с вами, к примеру, неожиданность не особо приятная, — вздохнула я. — О, я бы так не говорил, — протянул Ник и задумчиво посмотрел на меня. Затем вновь улыбнулся. — Вот, к примеру, чем бы я занимался, если бы вы не налетели сегодня на меня на причале, а? — — Не знаю, — качнула я головой. — Поехал бы домой отсыпаться перед завтрашней экскурсией в излучину. А так он провел рукой перед собой. — Вот, на каток выбрался. — Кстати, не хотите прокатиться? Я неуверенно рассмеялась. — А вы шутник! Но губы Ника не тронула улыбка. — Что вы, я абсолютно серьезен. Эм... Я посмотрела на каток, мимо, держась за руки, непринужденно проехала парочка. Затем снова перевела взгляд на Ника. «И все-таки нет», — с каким-то даже сожалением произнесла я. Вероятность закончить вечер с гипсом была не столь призрачной, как могло показаться. Что ж, жаль. Тогда ждите с этой стороны. Можете прогуляться вдоль бортика, но никуда не уходите. Грозно и с предупреждением посмотрел он на меня, мол, знаю я вас. Скоро вернусь. Или, если хотите, можем вместе все обойти. Нет, я лучше тут постою. Выставила я перед собой руки в знак протеста. Ник пожал плечами и скрылся в бурлящей толпе. Стоило ему отойти, голоса туристов и гремящая музыка ворвались в мой мир. Мимо проехала группа китайцев. Впереди всех лед рассекал направляющий с красными флажками. «Сумасшедшие!» – пробормотала я и пошла вдоль бортика, как наказывал Ник. «Интересно, они и в туалет с труем ходят?» В толпе оживленно шла торговля, и постепенно, по мере моего продвижения, прилавки с магнитиками, сумками, открытками и кружевными салфетками сменили более практичные товары. Брикеты соленого сыра палпустой, солями, свернутая в круги, сухой эгри-биковер и паленка, которую нам налила принимающая сторона, как только мы ступили на землю Венгрии. А еще глазированные пряники в форме ярких сердец, знаменитые марципаны и мешки с красной жгучей паприкой, самой известной венгерской приправой. К слову сказать, я не очень хорошо видела все это великолепие, поэтому время от времени наклонялась над лотком, чтобы разглядеть, что там лежит и по какой цене. Наконец, я решила побаловать себя марципаном. Потянулась к длины конфете и уже была взялась за нее, как вдруг одновременно со мной кто-то ухватил ее с другой стороны. Подняв взгляд, я наткнулась сначала на рубашку фиолетово-оранжевую клетку, а затем на удивленное мужское лицо. «О, это вы?» — протянул знакомый по ступеням рыбацкого бастиона голос с явным восточным акцентом. «Познакомимся?» «Нет, спасибо!» — снова заикалась я. «Позвольте я вас угощу!» Мужчина взглядом указал на марципан. Я протестующе затрясла головой. «Ну что вы, не надо!» «Нет, все же позвольте! Поверьте, это лишнее!» – убеждала я. «Но как же? Не надо!» – вскрикнув, я дернула руку с марципаном, но мужчина вцепился в другой край конфеты и потянул на себя. Не знаю, что на меня нашло, но я дернула обратно, только в этот момент он выпустил марципан из пальцев, и моя рука по инерции пошла дальше и ухнула прямо в центр раскрытого мешка с паприкой. Тот, естественно, перевернулся, а поднявшееся облако перца заставило всех окружающих отскочить в разные стороны. Только вот те, кто успел вдохнуть жгучие приправы, уже принялись чихать. А мой неудачливый ухажер, принявший на себя почти всю волну, закрыл лицо руками и сквозь пальцы что-то промычал. «Простите», — бормотала я, — «мне правда очень неловко». Ослепленный слезами, мужчина взмахнул рукой и попятился на разбегавшуюся за ним толпу. Его шатало из стороны в сторону, словно пьяного. Несколько раз он споткнулся, но сохранил равновесие. «Куда же вы? Ой, постойте же!» Пыталась я удержать его, чувствуя эпических размеров вину. «Последнее, чего мне еще не хватало сегодня, причинить кому-то физический вред». Я искренне надеялась, что с его глазами все в порядке, и ему будет достаточно промыть их как следует. Мужчина, конечно, вцепился мне в руку, но на месте не замер, потянул за мной и спиной налетев на ограждение катка, своротил бортик. Я перелетела через него, и через мужчину, и через упавшее ограждение, и, больно шлепнувшись на бедро, проехала вперед по льду. Люди, словно кегли, валились передо мной. Размахивая руками, я пыталась уцепиться хоть за что-то и подняться. Наконец я затормозила о чьи-то ноги. «Опять хочешь все мне испортить?» — зашипели сверху. С некоторой опаской я вскинула взгляд, неуверенная, хочу ли я знать, кто там так остро выражает свое недовольство. Это была та самая журналистка, у которой я чуть ранее так некрасиво позаимствовала очки. Рядом с ней стояла и с любопытством взирала на меня парочка влюбленных, на которую я совсем недавно обратила внимание. Видимо, очередное интервью о красотах венгерской столицы было в самом разгаре. «Надеюсь, ты не снимаешь?» обернувшись, крикнула репортерша своему оператору. Тот, видимо, не расслышал ее сквозь грохот музыки и рев толпы, лишь поднял вверх большой палец и отсалютовал в ответ. «Все нормально, Рози, мы в эфире!» «Кретин!» – пробормотала она, поджимая губы. Продолжая барахтаться, неспособная подняться, я невольно уцепилась за первое попавшееся под руку, за эту самую блондинку, и, пытаясь сохранить равновесие, мы обе рухнули на лед. «Ну, это тебе даром не пройдет!» – вскрикнула репортерша, вставая на четвереньки и отползая от меня подальше. Она еще выкрикивала угрозу в мою сторону, но это меня уже мало волновало. А дальше я просто отключилась от действительности. Вот так все и закончилось. Не хотелось шевелиться. Кажется, на голове образовывалась конкретная шишка. Я лежала на спине, готовая заплакать. Вокруг радостно наяривала музыка. Кто-то снова начал кататься, так что меня просто объезжали. «Чёрт, это не отпуск, а паршивое кино!» — заныла я. Надо мной вдруг показалось лицо Ника. «А говорили, кататься не будете!» — усмехнулся он. «Если вы заметили, я без коньков. Ну, это вы, конечно, погорячились!» Ник легко поднял меня, подхватил под руку и потащил за собой. Я неловко перебирала скользящими по льду ногами, а мой гид шел вперед, не испытывая никаких затруднений. Наконец ему надоели мои телодвижения, и он просто схватил меня в охапку, чуть ли не зажав у себя под мышкой. У выхода с катка нас поджидала охрана. Заработала фантазия, вот меня депортируют с позором Или выписывают огромный нереальный штраф. Или репортаж блондинки выходит под новым заголовком. Нарушители спокойствия венгерской столице. Или давайте вернем визовый въезд для граждан Соединенных Штатов. Так что я приготовилась к самому худшему. А, Ник! Вдруг раздалось надо мной, и я вскинула голову. Усатый мадьяр лет под 60 улыбался моему гиду. Далее диалог пошел на незнакомом мне языке. Охранник рассмеялся, посмотрел на меня, подсокал языком, покачал головой, усмехнулся, подмигнул и отпустил нас во освояси. Что вы ему сказали? — спросила я, когда мы отошли. Мы, наконец, выбрались с катка. Я приводила себя в порядок. Ник смахивал остатки перца с моей одеждой. Еще несколько раз чихнув, я потерла глаза. Вроде ничего в них не попало, но я бы хотела умыться. Интересно, это целесообразно, Уходите от Ника в дамскую комнату? Кажется, когда его нет рядом, неприятности словно искры разлетаются из-под моих ног в разные стороны. — Что вы немного перебрали в чарде, — пояснил он. — В чарде? — Да. «Кстати, именно туда мы сейчас и отправимся. Ваших здесь я не нашел. Сегодня многолюдно. Это очевидно. Руководитель группы мог отказаться от поездки сюда, перекроить программу. Так что, возможно, они ужинают. Да и, признаюсь честно, я ужасно голоден. Вы когда-нибудь танцевали, Чардыш? Все это Ник выпалил на одном дыхании. Я растерянно моргала. «Нет». «Что за досадное упущение?» Только и добавил он.